Глава 30. Маша. Мне понадобилось немало времени, чтобы принять произошедшее. Сначала я плакала, злилась, ругала Олега, но в конечном итоге смирилась и приняла то, что он сделал. Да, он совершенно точно не романтик. Теперь я понимала, почему Орес был таким мрачным, почему так вовремя вколол мне что-то, почему меня так оберегали и постоянно давали успокоительное. А ведь я могла потерять ребенка просто из-за стресса, это же не шутки. Раз за разом я задавалась вопросом, насколько же высоки ставки в этой игре, что Волков рискнул ребенком. Ближе к вечеру вернулся Олег, не один, а с ужином. Вкатил тележку, словно делал это всегда. «Теперь только так», — заявил на мой вопросительный взгляд. «Станешь моей сиделкой? Когда меня не будет, тебе будут оставлять еду возле комнаты. Прислуга проинструктирована, что ты переживаешь утрату». Все это походило на плохой шпионский фильм. «Прятки по комнатам, строжайшая секретность». Между тем мужчина ловко расставил тарелки на тумбе, Которую подкатил к постели. Ты будешь есть со мной? Удивилась, поняв, что тарелок было две. Ты против? Тут же напрягся он. Мне все равно. Олег помрачнел, но ничего не сказал. Еле молча. Я все больше думал о том, во что превратится теперь моя жизнь, а волков он просто бросал на меня взгляды из-под Когда доела, засмотрелась на его руки, которыми он убирал тарелки обратно на тележку. Не, кстати, вспомнилось, какими они могут быть на ощупь. «Можешь винить меня сколько угодно», — вдруг произнес он, — «но я сделал то, что должен был». «Я понимаю», — ответила спустя пару минут, — «но мне больно». Он лишь кивнул и ушел. Эту ночь я почти не спала, все крутило в голове новые факты. Да и что таить, было страшно. Раньше я думала, что дом Волкова — крепость, теперь же после его слов. Значит, он подозревал кого-то из своих, иначе зачем такая секретность? Но одно я знала точно, ради безопасности брата я готова была сидеть в заперти сутками. Благо, в моей комнате был небольшой балкон, раньше я на него не обращала внимания, но теперь это вполне себе альтернатива прогулкам. На следующий день позвонил Матвей, а я поняла, что не готова, не хочу разговаривать с ним. Я боялась теперь всего, тем более, что отчим парня работал с Волковым, и, видимо, охрана была из его фирмы. Матвей звонил еще три раза, а после прислал сообщение с вопросом, все ли у меня в порядке. Но и на него я не ответила, побоялась. Утром и днем еду мне привозила горничная. Может, сам повар, я не знала. Был тактичный звук, А когда я открывала дверь, передо мной стояла лишь тележка с едой. А вечером пришел Олег. «Не против, если поем с тобой?» — спросил он. Замотался, не успел. «Как хочешь». Мы снова ели молча. И лишь цепкий взгляд мужчины говорил о том, что я под прицелом. Он не делал никаких попыток сблизиться или поговорить. Просто наблюдал. А я не знала, как себя вести с ним. Да, он сделал мне больно, но в то же время этим сохранил жизнь брату. Нужно было откинуть обиды. В этом мире, похоже, только ему было дело до меня и моей семьи. Но в то же время я помнила, что все это случилось именно из-за него. Мы стали его слабым местом, и таким же местом станет ребенок, когда родится. Это пугало до чертиков. «Как ты себя чувствуешь?» — наконец спросил он. «Может вызвать врача?» «Все в порядке», — ровно ответила, глядя в тарелку. «Если что-то понадобится, ты всегда можешь мне позвонить. Я?» — удивилась его словам. Вместо ответа он молча положил рядом со мной свою визитку. «Понимаю, тебе сложно, но нужно потерпеть. Я могу поговорить с братом?» «Пока нет. А узнать, как у него дела?» Волков тяжело вздохнул. «Мои друзья будут передавать время от времени от него весточки, но намного не рассчитывай. Если засекут, все будет зря». Я лишь обреченно кивнула. Подозревала что-то такое. Хотелось плакать от безысходности ситуации. Но что я могла поделать? Не заметила, как Олег оказался рядом и обнял. «Извини, зайчонок, так надо. Просто немного потерпи». Учитывая нрав Олега, это был уже верхом романтизма с его стороны. Но что странно... Рядом с ним я немного расслабилась и ощутила, что стало чуть-чуть легче. «Ты уйдешь?» — спросила, когда он стал убирать тарелки. «Вообще, по-хорошему, это стоило сделать мне, но мужчину, кажется, совершенно не коробило вот эта вот необходимость ухаживать за мной. Нет, если ты не захочешь». Он произнес это совершенно ровным голосом, без какого-либо намека, а затем обернулся, когда я слишком долго молчала. «Я хочу забыть, забыть боль, Олег», — с тоской ответила я. «Помоги мне». Взгляд его потемнел, а сам мужчина очень осторожно приблизился ко мне. «Маленькая. Легкий поцелуй в уголок губ. Девочка моя. Еще один поцелуй. Я все к твоим ногам положу». Почти прошептал он. Я даже не была уверена, что он действительно это сказал. «Только не отталкивай». Я не смогла, не оттолкнула. Малодушно спряталась за возбуждением, чтобы унять боль и обиду, и страх. Страх за нас всех.